Глава 48. Как бы там ни было, но усталость брала свое. А поскольку заклинания для включения света Джим и Лу не знали, в темноте им стало скучно, и они легли спать на узких и неудобных кроватях. Снов они не видели. Видимо, потому что в этом мире ночные кошмары являлись реальностью. Едва Джим закрыл глаза, он тут же провалился в бездонный колодец будто броженный в омут камень. Он ничего не чувствовал, ничего не видел и ничего не осознавал. Его теперь просто не существовало. Утро пришло скоро, и когда джимма разбудили, он посчитал, что вовсе не спал, поскольку было такое ощущение, что он лишь отвлекся на минутку, и этой минуткой была ночь. «Доброе утро, мадам», – произнес Кэш, увидев все ту же старуху-костеляншу. И ничего тут доброго нет. Ночь прошла, солнце взошло. А вам, детям змеи, наверное, ночью-то лучше. Это от чего же, вступил в разговор Лу, который выглядел бледным и невыспавшимся. А, -а змеи это злоба. А злобе ночью с подручней С этими словами старуха развесила на принесенных вешалках какие-то непонятные одежды, больше напоминающие маскарадные костюмы. «Это что, бабуля?» – чувствуя подвох, спросил Джим. «Сейчас принесу завтрак», – пропустив вопрос мимо ушей, заявила старуха и ушла. Она отсутствовала всего пару минут, а затем вернулась с таким огромным подносом, что тот едва пролез в дверь. Поставив его на стол, старуха заверила. «Можете кушать, яду здесь нет». Джим и Лу переглянулись. «А если бы яд был, вы бы сказали?» – осторожно спросил Джим. а «Конечно сказала бы. Нельзя, чтобы человек умирал, не зная от чего». «Гуманно», – заметил Луи и подошел к столу. «Кстати, а каким словом нужно свет включать?» – спросил Джим, чтобы отвлечься от неприятной темы. «А то мы вчера в темноте сидели». «Ха-ха, да никакого слова не надо!» — проворчала Костылянша. И, подойдя к стене, повернула выключатель. На потолке тусклыми огоньками зажглись светильники. «И всё?» — почти хором произнесли Джим «Ну да», — сказала старуха и пожала плечами. «Но ну вы прям как из леса, честное слово. Ладно, пойду, а то к вам уже гости идут». Добавила она и вышла так быстро, словно ее выгнали. А Джимс Лу снова недоуменно переглянулись. «Знаешь что, давай побыстрее завтракать», – предложил Кэш, «а то у меня такое чувство, что здешние сюрпризы еще не исчерпаны, а на сытые брюхо неприятности не так опасны». «Согласен», – сказал эрвиль и приподнял на блюдом серебряную крышку. «О, как вкусно пахнет! Похоже на цыпленка!» А по-моему, рыба. Между прочим, как твоя бруха бронза, не беспокоит? Нет, не беспокоит. Я от нее еще вчера избавился. Вку. Поздравляю.